Глава 27. Последнее дело, задержавшее Людова в Петербурге, было дело сектантов, прошение которых на имя царя он намеревался подать через бывшего товарища по полку, флигеля-дьютанта Богатырева. Поутру он приехал к Богатыреву и застал его еще дома, хотя и на отъезде за завтраком. Богатырев был невысокий, коренастый человек, одаренный редкой физической силой, он гнул подковы, добрый, честный, прямой и даже либеральный. Несмотря на эти свойства, он был близкий человек ко двору,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 Существенного начинаю и кончаю. ха ха, -ха! Ну, вина выпей!» — кричал он, указывая на графин с красным вином. «А я б тебе думал, прошение я подам, в руки отдам, это верно. Только пришло мне в голову, не лучше ли тебе прежде съездить к Топорову?» Нихлюдов поморщился при упоминании Топорова. «Все от него зависит!» «Ведь все равно у него же спросят, а может быть, он сам тебя удовлетворит?» «Если ты советуешь, я поеду». «И прекрасно! Ну что, Питер, как на тебя действует?» — прокричал Богатырев. «Скажи, а?» «Чувствую, что загипнотизироваюсь», — сказал Нехлюдов. «Загипнотизироваешься?» повторил богатырев и громко захохотал не хочешь ну как хочешь он вытер салфеткой усы ты поедешь а если он не сделает то давай мне я завтра же отдам прокричал он и встав из-за стола перекрестился широким крестом очевидно также бессознательно как он отер рот и стал застегивать саблю а теперь прощай мне надо — Вместе выйдем, — сказал Нихлюдов, с удовольствием пожимая сильную широкую руку Богатырева и, как всегда, под приятным впечатлением чего-то здорового, бессознательного, свежего, расстался с ним на крыльце его дома. Хотя он и не ожидал ничего хорошего от своей поездки. Нихлюдов все-таки по совету Богатырева поехал к Топорову, к тому лицу, от которого зависело дело сектантов. Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутреннее противоречие, не видеть которого мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение его должности состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилия той церкви, которое по своему же определению установлено самим Богом и не может быть поколеблено ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями. Это-то божественное и ничем не поколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Топоров со своими чиновниками. Топоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть, и потому очень серьезно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксенс, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Топоров, как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознания равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит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 Как бы народ не пришел в такое же состояние и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ, также, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден.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 Но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью».